Познакомим, однако, читателя поближе с мистерс Чоппер. Она была вдовой Лоцмана, который незадолго до своей смерти снабдил ее известной суммой денег из своих сбережений и посадил маркетанткой. Когда он умер, она стала продолжать дело уже сама от себя. Люди называли ее богатой, но ведь понятие богатства очень условно. В глазах простого класса тот, кто имеет 200 или 300 фунтов в банке, уже богат. Главное ее богатство составляли, кажется, безнадежные долги, записанные в семи или восьми памятных книжках, в которых разбирался теперь Джо. Полученным позволением размять ноги наш герой воспользовался сейчас же и отправился на лондонскую дорогу, чтобы встретить Эму Филлипс. Он пришел на заветное местечко, где они вместе стояли на коленях и молились, и стал ждать. Вскоре появилась и она в соломенной шляпке с голубой лентой. Джо подошел к ней и объявил, что нашел себе очень хорошее место и что он весь этот день работал. «Мне всегда будет можно приходить сюда в эти часы?» — спросил Джо. «И провожать вас домой, чтобы с вами чего не случилось». «А моя мама говорит, — возразила девочка, — что она желала бы вас видеть, какой вы, потому что она не может допустить знакомства между мной и случайно встреченным человеком, которого она не знает. Что вы на это скажете? По-вашему, она права или нет?» «Совершенно права», — отвечал Джо. «Я упустил это из вида». «А вы придете к ней?» «Ну, только не сегодня, потому что я не особенно чисто одет». «Я приду в воскресенье, если буду свободен». Они простились. Джо вернулся в город. Он решил истратить бывшие у него деньги на покупку себе нового праздничного костюма, так как теперешний его костюм был уж из очень грубого материала. «Ну что, Питер, лучше ли ты себя чувствуешь после прогулки?» спросила его мистерис Чоппер, когда он вернулся. «О, да, мэм, благодарю вас». «Питер». «Ты очень дельный и хороший мальчик», — продолжала старушка. «И мне бы хотелось, чтобы ты пожил у меня подольше. Ты долго был матросом?» «Я матросом и не был, а только собирался поступить, но без особенной охоты. У вас мне было бы лучше». «Значит так, дело решенное. Скажи, Питер, у тебя что есть из платья?» «Вот только то, что на мне, и немного белья». «Но мне, когда я уходил из дома, дали денег, и я хочу купить себе на них праздничный костюм, чтобы можно было в церковь пойти». «Это хорошо, так и сделай. Сколько же у тебя всех денег?» «Как раз на костюм», — сказал Джо, показывая два золотых саверена и семнадцать шиллингов серебром. «Твои родители, должно быть, отдали тебе все, что у них было», — сказала миссис Чоппер. «Хорошо». Я думаю, что тебе деньги не следует иметь в руках. Купи себе праздничный костюм, а я потом буду доставлять тебе все, что нужно. Ты согласен? О, вполне. Сегодня у нас вторник. Как вы думаете, поспеет костюм к воскресенью, если его теперь заказать? Ну, думаю, что поспеет. Может поспеть. Как только Вильям вернется от прачки, а он скоро уже должен вернуться, я пойду с тобой, и мы вместе закажем. Да вот уж он идет. Нет, это не его шаги, чьи-то легкие. Боже мой, Нэнси, вы зачем? Спросила ее не особенно любезным тоном старушка. Угадайте, отвечала многозначительным тоном молодая женщина, садясь на одну из корзин. Я не мастерица угадывать, но если вы пришли опять брать в долг, то знайте, что я не поверю вам больше ни на один шиллинг. «Поверьте, мистрис Чоппер, вы такая добрая, вы никогда не откажете. Послушайте, почему бы вам не взять меня к себе помощницей на вашу лодку? Я бы вам здорово покупателей привлекала, отбоя бы от них не было». «Нет, вы не годитесь, Нэнси, совсем не годитесь. Скажите, однако, зачем вы пришли? Вспомните, вы уже брали сегодня у меня в долг». «Помню. Вы очень добрая старушенция, я всегда это знала». Сегодня мы с вами будем золото считать Помилуй бог, Нэнси Какое у меня золото? Откуда? У меня весь товар по безнадежным долгам распущен Посмотрите, мистрис Чоппер Какая на мне старая скверная шляпка Вся истрепанная Вы должны обратиться по этому поводу к кому-нибудь другому Холодно и решительно объявила маркетантка Я так и сделала уже, мистер Чоппер «Вы только дослушайте, что я вам расскажу». Когда Билл вернулся на Брик, он попросил у капитана денег в счет жалования. Капитан сперва отказал на отрез, а потом согласился и дал. Я подольстилась к Биллу и выманила у него целый саверен на новую шляпку. Шляпку я решила не покупать, а вместо того уплатить вам свой долг. «Берите скорее, а то я могу передумать». «Действительно, Нэнси, мы с вами сегодня золотом сосчитались, как вы говорили, и я очень довольна. Теперь я вам опять буду отпускать в кредит». «Ну, еще бы. Теперь вы обязаны. По правде сказать, не всякая хорошенькая женщина, как я, способна на геройскую решимость отказаться от новенькой шляпки». «С удовольствием отдал бы я ей этот саверен», — сказал Джо своей хозяйке. «Я теперь жалею, что говорил Давичу про новый костюм для себя». «Милый мой, ты своими деньгами можешь распорядиться, как тебе угодно». «Тогда, Нэнси, возьмите, пожалуйста, этот саверен и купите себе шляпку», — сказал Джо, доставая из кармана золотую монету и вкладывая ее в руку молодой женщины. Нэнси посмотрела на Саверен, потом на Джо. «Что за милый мальчик!» — вскричала она, целуя его в лоб. «Что за доброе сердце! Дай бог, чтобы ему жилось на свете лучше, чем мне! Возьми свой Саверен, деточка! Для такой, как я, всякая шляпка хороша!» С этими словами Нэнси быстро повернулась и сбежала вниз.